Глава 31. Скоро начнёт светать. Я не спала практически всю ночь и вдобавок выпила большое количество настойки на спирте, так что должна была упасть в кровать и заснуть как убитая. Но я не могла сомкнуть глаз. Мешка велел мне занять тефяк и укрыться одеялом. Сам же он сдвинул две лавки и лёг на них возле очага, подложив под голову кожух. Невооружённым глазом было видно, что ему неудобно. Лавки были слишком короткими и очень жёсткими. Он лежал на спине, так что я могла любоваться его гордым профилем на фоне оранжевого пламени. У него был точёный нос и резко очерченная нижняя челюсть. Ян Матэйка даже не представлял, как далеко он был от истины, когда 800 лет спустя писал портрет Мешка. Даже с цветом волос не угадал. Мешка. М. Ты спишь? Ладно, это и правда был идиотский вопрос. Да уж. Он наверняка входит в сотню глупейших вопросов человечества. Нет. Я тоже. Я заметил. Я чувствовала, что иду ко дну с каждым последующим словом. Прикрыла лицо одеялом и скривилась беседы с Мешко томными определённо не были. Мешко. Хм. А как ты вообще узнал, что я в беде? Откуда ты взялся в лесу? Прибожки меня предупредили. В смысле? Они передали мне сообщение от Сворожича. Сказали, что на тебя напал Вурдалак и что ты на поляне недалеко от этой хижины. К счастью, упырь выбрал знакомое мне место. Я вспомнила, как они хлебали молоко, которое шептуха оставила для них на блюдце. Меня передёрнуло при воспоминании о милом детском голоске, доносившемся из темноты. Это было, мягко говоря, пугающе. Из-за них перегорели все лампочки в квартире, добавил мужчина. Я откинула одеяло и приподнялась на локте, чтобы лучше видеть его. Почему Сворожич решил тебя предупредить? Неужели бог огня тайно поддерживал Мешка в стремлении заполучить цветок, который может лишить его жизни? Только зачем Сварожичу понадобилось избавляться от Мешка? Я спросил об этом у прибожков. Они сказали, что баланс важнее всего. А? Думаю, они имели в виду, что если бы кто-нибудь из богов получил цветок, равновесие в мире было бы нарушено. Видимо, Сворожича это беспокоит. Или он хочет от тебя избавиться? мрачно пробормотала я. Или он хочет от меня избавиться? Согласился он. Если так, то я не против. А я против. Я смотрела, как он встаёт, чтобы подбросить дров в очаг. Его спина громко хрустнула, когда он выпрямился. Ненасытное пламя, символ бога, о котором мы говорили, давало тёплый желтоватый свет, ложившийся на пыльные доски. Я легла на спину и спросила, уставившись на покрытый мраком потолок хижины: "Тебя это не беспокоит?" "Нет. Я чувствую, что моё время пришло." "Тысяча лет это очень много, Гося. Ты ещё молода." Так что вечность кажется тебе заманчивой. Но как только ты её познаешь, сладость сменяется горечью. Я попыталась представить себе бесконечно долгую жизнь. Наконец-то у меня было бы время прочитать все те книги, что я откладывала на потом, посмотреть сериалы, которыми восхищаются мои друзья, но которые я не видела, потому что у меня нет времени смотреть телевизор. Такая своеобразная замена на Ну, пока вечная жизнь кажется мне довольно классной, призналась я. Я тоже так думал. Значит, ты не стареешь и тебя нельзя убить? Нельзя. Я пытался. Ты пытался покончить с собой? Нет. Самоубийство это позорная смерть. Я пытался умереть в бою. «Ну да, честь, родина и всё такое. Значит, удар в сердце тебя не убьёт. Нет. А если бы ты сгорел? На бессмертных американских вампиров в фильмах огонь действует. Может и на бессмертного правителя Полян тоже? Я как-то обжёгся кипящей смолой. Немного поболела, но быстро зажила. Даже шрама не осталось. Сломанные кости срастаются в тот же день. Но у тебя остался шрам. Когда драговид пронзил мечом твое сердце, заметила я. Я не знаю, как это объяснить, хотя тоже долго об этом думал. Может, след остался, потому что это была моя первая смерть, та, что высвободила силу цветка. Слава богам, что на его теле не остается следов от ран. Учитывая его доблесть, за тысячу лет у мешка наверняка накопилось бы множество уродливых шрамов. Значит, тебя и в самом деле невозможно убить. Скорее всего, нет. Яд тоже не действует, добавил он. Ни падение с большой высоты, ни утопление, ни повешение. Внезапно мои веки стали тяжелеть. Я закрыла глаза, обдумывая то, что он сказал. Почесала зудящую руку. А четвертование? Мне ответила тишина. Спишь? спросила я. Нет. Никто никогда меня не четвертовал. Но я об этом не жалею. О'кей. Почему ты интересуешься, как меня убить? Успокойся, махнула я рукой. Не потому, что я хочу от тебя избавиться. Мне просто любопытно, как работает этот цветок. Спи, Гося, устало сказал он. Если тебе неудобно, можешь лечь рядом со мной, предложила я. Пожалуй, нет. Потому что я грязная, я широко зевнула. Нет, усмехнулся он. Я не буду делить с тобой постель, потому что мы пьяные, а ты красавица. Прежде чем я успела ответить что-либо остроумное, хотя зная мои обычные ответы, их вряд ли бы можно было такими назвать сон принял меня в свои объятия слепающиеся веки предательски закрылись отгородив меня от мужчины который только что заявил что хотел бы провести со мной ночь нет в этом мире справедливости